Глава двадцать шестая. Сел. Больше некому. Несмотря на холод, сердце Пипы безумно стучало и разгоняло горячую кровь по телу. Она двигалась механически. Мысли плыли в потоке сознания и перебивали друг друга. Но руки сами знали, что делать. Спустя несколько минут она загрузила пробную версию фотошопа, сохранила фото Макса и открыла в программе — Следуя онлайн-инструкциям, мужчины с бархатистым ирландским акцентом увеличило изображение и изменила контрастность. Ее бросило в жар, затем в холод. Она откинулась назад, жадно хватая воздух. Никаких сомнений, часы на телефоне Наоми показывали 00:09. Друзья заявили, что Сел ушел в половине одиннадцатого. Однако почему-то в 9 минут первого они все оказались в кадре, никто из четвёрки не мог сделать этот снимок. Родителей Макса не было дома, никого из посторонних тоже. Так они всегда повторяли. Они веселились в пятером до половины одиннадцатого, а потом Сел ушёл убивать свою девушку. И вот теперь Пипа своими глазами видела доказательства, что всё это ложь. После полуночи в доме находился пятый. И кто еще им мог быть, кроме села Пипа вывела на экран верхнюю часть увеличенного снимка. Вот окно на дальней стене за диваном. В центральной створке отразилась вспышка камеры. Различить фигуру держащего телефон человека на фоне черного стекла невозможно. Однако прямо над ярким белым пятном Наблюдается слабое синее гало. Синее. Такого же оттенка, как рубашка, в которой сэл был одет в тот вечер и которую Рави до сих пор иногда носит. У Пипы внутри всё перевернулось, когда она про себя проговорила его имя и представила, как он будет смотреть на фото. Она сохранила увеличенное фото целиком и отдельно два фрагмента. На одном Наоми с телефоном, на другом — отражение вспышки в окне. Затем вместе с оригиналом отправила на беспроводной принтер и смотрела с кровати, как он, негромко фыркая, выплёвывает листы один за другим. Слушая этот тихий звук, словно вагоны движутся по рельсам, Пипа прикрыла глаза лишь на мгновение. «Пип, я могу войти и пропылесосить?» Пипа открыла глаза и поморщилась. Она заснула в скрюченной позе, и правая сторона тела онемела от бедра до шеи. «Ты всё ещё в постели или же бока?» спросила мама, открывая дверь. «Между прочим, половина первого. Я думала, ты уже встала». «Нет, я...» В горле у Пипы пересохло, и слова давались с трудом. «Я просто устала и не очень хорошо себя чувствую». «Может, ты сначала пропылесосишь у Джоша?» Мама обеспокоенно посмотрела на неё. «Не слишком ли ты много работаешь? Мы с тобой ведь уже говорили». «Нет, уверяю тебя». Мама закрыла дверь. Пипа сползла с кровати, чуть не уронив ноутбук. Она торопливо умылась, натянула джинсовый комбинезон и тёмно-зелёный свитер, с яростью расчесала спутанные волосы. Сложила три распечатанных фото в пластиковый файл и сунула в рюкзак. Затем пролистала последние звонки в телефоне и набрала номер. «Рави!» «Что случилось, сержант?» «Встречаемся через 10 минут у твоего дома. Я буду в машине». «Окей». «Что у нас сегодня в меню? Опять шантаж?» «А на гарнир? Взлом и проник на...» «Я серьезно. Жди меня через 10 минут». Сидя на пассажирском сидении и едва не упираясь головой в крышу, Рави с открытым ртом таращился на фото. Он заговорил не сразу. Они сидели молча. Пипа смотрела, как Рави водит пальцем по смазанному синему пятну в дальнем окне комнаты. сэл никогда не лгал полиции», — наконец произнес он. «Нет, не лгал. Думаю, он действительно ушёл от Макса в четверть первого. Солгали его друзья. Не знаю почему, но во вторник они опровергли его алиби. Пип, это значит, сэл невиновен». Рави взглянул на неё округлившимися глазами. «Вот мы сейчас и проверим. Идём». Она открыла дверцу и вышла из машины. От дома Рави они приехали прямо сюда, на Уайвилл-Роуд, припарковались на поросшей травой обочине, включив аварийку. Рави закрыл свою дверь и последовал за Пипой. «И как же проверим?» «Рави, мы сами должны быть точно уверены». Пипа замедлила шаг. «И единственный способ подтвердить свою правоту — устроить следственный эксперимент. Теперь, когда мы знаем, в котором часу Сел ушел из дома Макса, можно проверить, достаточно ли у него было времени на убийство Энди». Они свернули налево и побрели по Тюдор-Лейн, мимо особняка Макса Хастингса, где всё и началось пять с половиной лет назад. Пипа достала телефон. В воображаемой стороне обвинения нужно предъявить доказательство невиновности Сэла. Допустим, он ушёл от Макса сразу, как щёлкнул ту фотку в десять минут первого. Напомни, в какое время он вернулся домой? Примерно... В 12.50. Окей. Позволим некоторую погрешность и будем считать, что Сэл вернулся самое позднее в 12.55. Значит, путь от двери до двери у него занял 45 минут. Рави, мы должны передвигаться как можно быстрее и потратить минимально возможное время на то, чтобы убить Энди и избавиться от тела. «Нормальные тинейджеры по воскресеньям сидят дома и смотрят телевизор. Рави, я включаю таймер. Уск». Пипа развернулась и направилась в ту сторону, откуда они пришли. Рави старался не отставать. Она придерживалась темпа где-то между быстрым шагом и бегом трусцой. Спустя 8 минут 45 секунд они вернулись к машине. Сердце Пипы взволнованно забилось. «Вот она!» «Точка пересечения». «Окей». Она повернула ключ зажигания и задним ходом выехала на дорогу. «Это машина Энди. Она только что подобрала Сэлла. Допустим, она оказалась на месте раньше него. Теперь нужно найти ближайшее тихое местечко, где теоретически могло произойти убийство». «Далеко они не уехали», — Рави показал на узкую грязную дорогу. «Сворачивай». Здесь довольно тихо и безлюдно. По обеим сторонам извилистой однополосной дороги росла высокая живая изгородь. Указатель сообщал, что она ведёт к какой-то ферме. Пипа остановилась на площадке, где дорога образовывала карман, чтобы встречные машины могли разъехаться. «Выходим». Внутри машины следов крови не нашли, только в багажнике. Рави обошёл вокруг капота — Пипа тем временем взглянула на таймер. 15.29, 15.30. «Окей, допустим, теперь они ссорятся». Обстановка накалилась. Вероятно, речь зашла о торговле наркотиками и тайном любовнике. Сэл вышел из себя. Энди отпирается, кричит на него. Пипа начала бормотать про себя и размахивать руками, разыгрывая воображаемую сцену. Теперь Сел подобрал с дороги камень или взял что-то тяжёлое из машины Энди, а может, вообще обошёлся без орудия. Даём ему минимум 40 секунд на убийство. Они выждали ещё некоторое время. Всё, Энди мертва. Пипа указала на дорожное покрытие. Селл открывает багажник. Пипа открыла багажник и заталкивает в него труп. Она наклонилась, вытянула руки и немного постояла так, делая вид, что поднимает невидимое тело. Кровь обнаружили внутри. Она приложила ладони к коврику, затем отступила назад и захлопнула багажник. «Садимся в машину», — произнёс Рави. Пипа взглянула на таймер. «20.02», «20.03», затем дала задний ход и вернулась на главную дорогу. Теперь за рулём Сел. Его отпечатки пальцев найдены на руле и приборной панели. Сейчас его волнует одна мысль, как избавиться от тела. Ближайший лесной массив — Лоджвуд. Возможно, он съехал с Уайвел Роуд здесь. Она свернула налево. Впереди показался лес. Однако ему требуется подогнать машину поближе к деревьям. Несколько минут они выбирали подходящее место. Наконец, чуть далее, деревья подступили к дороге с обеих сторон, образовав своего рода туннель. «Сюда», — произнесли они одновременно. Пипа включила поворотник и съехала на поросшую травой опушку. «Не сомневаюсь, полиция тут сто раз всё перерыла. Это ближайший к дому Макса лес. Однако, всё же допустим, что он как-то умудрился спрятать труп именно здесь». Пипа и Рави снова вышли из машины. 26.18. Итак, Сел открывает багажник и вытаскивает тело. Пипа воспроизвела заданное действие. От её взгляда не ускользнуло, как мышцы на лице Рави напряглись и снова расслабились. Наверняка эта сцена является ему в кошмарах, как его добрый старший брат волочит по лесу окровавленное тело. Может, сегодня Рави наконец избавится от видения? Целу требовалось оттащить ее как можно дальше. Пипа наклонилась и медленно двинулась задом наперед. Достаточно. Нас совсем не видно с дороги. Остановил ее Рави, когда они углубились в лес футов на двести. Оф, пожалуй. Она опустила Энди на землю. Двадцать девять сорок восемь. Окей. А вот что всегда ставило меня в тупик. Как он сумел за короткое время вырыть яму достаточной глубины? Теперь и нам это предстоит. Пипа огляделась вокруг. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, образуя на земле пёстрый фон. Смотри, сколько поваленных деревьев! Возможно, ему и не потребовалось долго копать. Допустим, он нашёл готовое углубление. Например, вот это. Она указала на большую выемку в земле, оплетённую высохшими корнями давно упавшего дерева. «Ему надо было углубить яму», — сказал Рави. «Ведь Энди так и не нашли. Добавим ещё три или четыре минуты. Согласна». Когда время истекло, Пипа притащила тело в яму. «Теперь Сэл должен закопать труп и набросать сверху земли и веток. Значит, и мы так сделаем». К Рави вернулась решительность. Он ковырнул землю носком ботинка и пинком сбросил комья в яму. Пипа последовала его примеру и начала забрасывать углубление почвой, листвой и ветками. Рави опустился на колени и принялся сгребать землю горстями, укрывая Энди с головой. «Готово!» Пипа окинула взглядом то, что некогда было ямой, а теперь совершенно не выделялось на фоне лесной почвы. «Тело зарыто, целу пора возвращаться. 37.59». Они рысцой припустили к машине и забрались в неё, натащив ошмётки грязи. Пипе удалось развернуться лишь в три приёма — Её бросило в пот, когда позади засигналил нетерпеливый водитель внедорожника, да так, что потом всю дорогу звенело в ушах. Наконец, они вернулись на уайвилл Road. Окей, отсюда Селл направляется в тупик Роумер, как раз туда, где живёт Хоуи Бауэрс. Там он бросит машину Энди. Спустя ещё несколько минут Они свернули в тупик. Пипа припарковалась так, чтобы машину не было видно из бунгало Хоуи. Они вышли, и она нажала на брелок сигнализации. «Теперь идём пешком к моему дому». Рави почти перешёл на бег, стараясь не отстать от Пипы. Оба сосредоточились на движении и экономили на словах, глядя себе под ноги и повторяя предполагаемый путь села пятилетней давности. К дому синхов они добрались, совершенно выдохшись. На верхней губе Пипы блестели капельки пота. Она вытерла лицо рукавом, достала телефон и остановила таймер. Цифры ошеломили её. Она подняла глаза, внутренне вздрогнув. «Что?» — Рави испытывающе посмотрел на неё. «Итак», — объявила Пипа, — «мы дали Селу максимум времени — 45 минут». Выбрали места действия, удалённые на минимально возможное расстояние и действовали с почти недостижимой быстротой. Да уж, самое стремительное убийство в истории. И... Пипа продемонстрировала ему таймер. 58 минут 19 секунд. Слух прочитал Рави. Да, Рави. Имя прозвучало необыкновенно весело, и Пипа невольно улыбнулась. Сел ни при каких обстоятельствах не смог бы совершить убийство. Он невиновен, и фото тому доказательства. Чёрт! Рави прикрыл рот ладонью и затряс головой. Сэл не убивал, Сэл невиновен. Он издал какой-то странный скрипучий звук. Из горла вырвался... Нет, не смех, а короткий хриплый лай. Потом губы медленно начали растягиваться в улыбке. Казалось, мускул за мускулом расправляется. Он вновь засмеялся, и теперь смех был чистым и тёплым. У Пипы даже щёки раскраснелись от жара. Затем, всё ещё улыбаясь, Рави поднял глаза к небу. Солнце озарило его лицо, и смех перешёл в вой. Он начал кричать, запрокинув голову и зажмурив глаза. Люди на противоположной стороне улицы оборачивались на него. В окнах зашевелились шторы. Но Пипа знала, что ему всё равно. Её тоже не смущало, что она присутствует рядом в интимный момент счастья и боли. Рави посмотрел на неё, и вопль вновь перешёл на смех. Он подхватил Пипу на руки, и у неё внутри радостно ёкнуло. Она смеялась со слезами на глазах, а он кружил её снова и снова. «Мы справились». Он поставил её так неуклюже, что чуть не уронил и отступил на шаг, внезапно смутившись. «Мы реально справились». Он вытер глаза. «Этого достаточно?» «Можем идти в полицию с нашим фото?» «Не знаю». Пипа не хотела отбирать у него ощущение победы. Она действительно не знала. «Возможно, этого достаточно, чтобы убедить их вновь открыть дело. А может и нет. Мы сами должны найти ответ». «Выяснить, почему друзья Сэлла лгали, зачем опровергли его алиби. Пошли». Рави помедлил. «Куда? К Наоми?» Пипа кивнула. «Ты пойдёшь одна». Рави отступил назад. «При мне Наоми не скажет ни слова, просто физически не сможет. Я в прошлом году с ней случайно столкнулся, так она увидела меня и тут же в слёзы». «Уверен?» — спросила Пипа. «Ты ведь в первую очередь заслужил право знать, почему они лгали». «По-другому не прокатит. Будь осторожнее, сержант». «Окей. Позвоню тебе сразу». Пипа не знала, как правильно распрощаться с Рави. Она коснулась его руки, торопливо отвернулась и ушла прочь, унося с собой его взгляд.